Все это показалось маэстро Браманты более чем странным, но кто он был такой, чтобы оспаривать волю наместника святого Петра на земле? Строительство собора заняло несколько лет. Каждую неделю папа Юли находил время, чтобы посетить работы и лично посмотреть, как продвигается дело. Он прохаживался, пачкая полы сутаны в строительном мусоре, песке и каменной крошке и по его непроницаемому взгляду невозможно было прочесть его мысли. Только сам Джулиано Делла Раверри знал, что большую часть времени в этих прогулках он проводил, мысленно общаясь с дьяволом. Дьявол схватил его сердце когтями, без конца перечисляя названия фигурок, находящихся совсем рядом, и те невообразимые способности, которыми они могли одарить — «Возьми хотя бы одну, — нашептывал дьявол, — «только одну, и ты станешь непобедим. Возьми две, и ты станешь владыкой мира. А с тринадцатью, с тринадцатью ты сам станешь богом Джулиана». Но Джулиану не хотелось быть богом. Он знал, что боги не живут долго» и что на каждого бога всегда найдется свой дьявол. Через три года после смерти папы Александра VI его злейший враг Джулиана Делла Ровера наконец примирился с ним. Появилось что-то более высокое, более важное, чем они оба. Великое дело – Которые они делали вместе Один начал Другой продолжил Чтобы передать затем дальше Теперь у них была общая тайна